Часть вторая. Пятидесятилетняя Магда Пфеффер тяжело дыша, неторопливо поднялась по лестнице многоквартирного дома, расположенного в Восточном Берлине на Карл-Липкнехт-штрассе. Отперев дверь и протиснувшись в небольшую кухоньку, она начала выкладывать на стол принесённые из магазина покупки. Рассматривая этикетки на упаковках и сверяя указанные там цифры с напечатанными на чеке из магазина, Магдап Фэфер не переставала вздыхать. Что само по себе не было чем-то необычным. Даже если Магда обнаруживала, что цены остались теми же, какими они были месяц или даже год назад, она не могла сдержать возглас: "Боже!" Как же всё дорого. Если так будет продолжаться, то она не успела произнести, что тогда будет, потому что вдруг вспомнила, что когда она отперв дверь, вошла в прихожую, навстречу ей, как обычно, не выбежала шестилетняя Эрика, Более того, девочка никак не напомнила о своём присутствии каким-нибудь диким воплем или другим неожиданным способом из множества имеющихся в её арсенале. Магда обеспокоенно прошлась по квартире, заглядывая в места, где обычно пряталась от неё Эрика, затем подумав, что зверёныш никуда не денется и скоро даст о себе знать, Она вернулась в кухню и принялась варить себе кофе, от чего Магда Пфеффер не могла отказаться, несмотря на дороговизну. Кофепитие было для неё торжественным ритуалом. Она поставила на поднос блюдце, водрузила сверху дымящуюся чашку кофе, затем вокруг чашки, как центра, появились небольшая тарелочка с бисквитом, сахарница, сливки и ложечка с вилочкой. Всё это с достоинством было отнесено Магдой в гостиную, которая была второй комнатой в небольшой квартирке работницы одного из народных предприятий ГДР, Магды Пфеффер. Она села на стул, взяла чашку и, намереваясь сделать первый, самый желанный глоток, слегка пошевелила ягодицами, устраиваясь поудобнее. Неожиданный, словно укус комара, Укол в мягкую ткань заставил Магду вскрикнуть, и она едва успев поставить чашку на поднос, вскочила со стула. На сиденье стула Магда обнаружила обыкновенную канцелярскую кнопку, а через секунду с воплем радости из неизвестного укрытия выскочила та, которая подложила под Магду эту кнопку. Магда сделалась пунцовой, не в силах сдержать гнев и огорчение по поводу прерванного наслаждения, она закричала: "Эрика, негодная девчонка, какая же ты всё-таки злая! Вот я сейчас тебя накажу!" Магда изловчилась и схватила девочку за ухо, но та изо всех сил заколотила мать по животу, и когда хватка ослабла, Освободило пойманное ухо, укусила магду за руку и убежала в одно из своих укрытий. Эрика была приёмной дочерью Магды. Удочерила она её 4 года назад и все 4 года сожалела о содеянном. Ребёнок рос злобным и агрессивным, и Магда ничего не могла с этим поделать. Своих детей Магда никогда не имела, в воспитании смысляла мало и очень переживала, что ей не удаётся найти к девочке подход. Соседи, на которых часто приходилось оставлять ребёнка, чтобы зарабатывать на жизнь на посменном народном предприятии, говорили: "Фрау Пфеффер, и зачем вам это было надо? Родственников у вас нет?" Да и вы уже не молодая, как вы сможете поставить девчонку на ноги? Магда вздыхала, но упрямо продолжала с Божьей помощью, помощью соседей и детского сада ставить зверёныша, так она называла Эрику, на ноги. После инцидента с кнопкой, когда всё более или менее улеглось, Магда, продолжая исполнять материнский и воспитательный долг, повела Эрику во двор. В таких случаях особо упрашивать девочку не приходилось, ибо Эрика обожала детскую площадку и общение с соседскими детьми, которое отличалось неуёмным желанием Эрики верха водить. Уже через 5 минут после начала общения пятилетняя Хельга, дочь врача из соседнего подъезда, вся в слезах бежала к фрау Пфеффер, чтобы пожаловаться на Эрику, которая, оказывается, незаслуженно определила для Хельги не ту роль в какой-то общей детской игре. Магда пыталась заключить перемирие, раздавая детворя бесполезные советы, а в это время Эрика зло поглядывала то на мать, то на заплаканную Хельгу. Взгляд её говорил только об одном: будет всё равно так, как она захочет. Будь столько Магда закончит с нравоучениями, и на ходу отдуваясь, вернётся к зелёной скамейке, где она, как на сетка, высидала в продолжении всего общения дочери со сверстниками. Вернувшись с прогулки, мать и дочь долго не смотрели друг на друга. Эрика бродила по квартире, иногда украдкой заглядывая в кухню, где Магда занималась какой-то стропнёй. Готовить Магда умела, и вскоре из кухни поплыли манящие запахи, принуждающие маленькую Эрику к заключению перемирия. Она всё дольше задерживалась у кухонной двери, желая, чтобы Магда заметила её и чтобы это выглядело совершенно случайно. Матери давно была знакома эта политика, но она не подавала виду до тех пор, пока еда не была готова. Тогда она кричала: "Эрика, пойдём ужинать!" Для приличия, выдержав паузу, Эрика шла в кухню и, опустив глаза, усаживалась на свою табуреточку. Под ласковыми взглядами матери она с аппетитом ела, иногда бросая на Магду виноватые взгляды. Вечер, как всегда, пролетал быстро, и в положенный час, выдержав традиционную баталию с нежелающей умываться и чистить зубы Эрикой, Магда укладывала дочь спать. Потом она ещё несколько раз подходила к двери её комнаты, прислушиваясь, уснула ли Эрика. Это было совершенно необходимо, так как случалось, что девочка вместо сна потихоньку устраивала матери какую-нибудь гадость. Тогда все личные вечерние планы работницы народного предприятия шли на смарку. Так неделя за неделей проходили месяцы. И настал день, когда Магда Пфефер отвела дочку в школу.